аристократы-считаводы. То же самое можно сказать о появлении в прошлом аристократов-считаводов, которые приходятся предками современным налоговым инспекторам. Во времена дзёта уже начали появляться самураи-считаводы, которые не могли точно провести грань между своими деньгами и деньгами своего хозяина. Тогда они работали не в промышленных корпорациях, а в имении даймё. Но точно так же, как и теперь, они часто не заботились о благосостоянии своего правителя, а преследовали лишь собственные интересы. Когда молодые люди занимают своё внимание денежными вопросами, меркнет героический блеск в их глазах, и они начинают смотреть на мир подлыми взглядами карманных воров. Большинство молодых самураев, которые служат в наши дни, одержимы мелочными устремлениями. Они смотрят на людей подлыми взглядами карманных воров. Большинство из них думают только о себе и заботятся только о том, чтобы прослыть умными. И даже те из них, кто выглядит спокойными, всего лишь притворяются. В этом нет ничего хорошего. Самурай должен готовить себя к тому, чтобы отдать жизнь за своего господина, чтобы в любое время, без промедления, умереть и стать духом. Если он постоянно не думает об усилении клана и не заботится о благосостоянии своего даймё, его нельзя назвать подлинным самураем на службе у господина. Книга 1.